Глава 39 Так много приходится рассказывать сразу. Прежде всего о капитане Уэсте. Его смерть была не совсем неожиданной. Маргарет говорит, что с самого начала плавания и даже раньше она боялась за него. Потому-то она и изменила свои прежние планы и решила ехать с отцом. От чего, собственно, он умер, мы не знаем, но все сходимся на предположение, что он умер от сердечного приступа. Но ведь выходил же он на палубу уже после приступа. Или, быть может, за первым припадком, уже после того, как я помог ему войти в рубку, последовал второй, оказавшийся роковым. Но если и так, то все же я никогда не слыхал, чтобы сердечному приступу, за несколько часов до его наступления, предшествовало помрачение ума. Казалось, что у капитана Уэста ум вполне ясен. И он был в здравом уме накануне своей смерти, когда повернул Эльсинору через Фордвинд и повел ее к берегу. Следовательно, он сделал промах. Самурай ошибся, и его сердце убило его, когда он осознал свою ошибку. Во всяком случае, Маргарет не приходит в голову мысль о возможности ошибки. Она уверена, что это было одним из симптомов приближающейся развязки его болезни. И, разумеется, никто не станет разубеждать ее. Ни мистер Пайк, ни мистер Меллар, ни я даже между собой не упоминаем о том, что едва не повлекло за собой катастрофы. Мистер Пайк вообще не говорит об этом. И была ли это болезнь сердца? А может быть что-нибудь другое? Или же к болезни сердца примешалось еще что-нибудь, помутившее его ум перед смертью? Никто не знает. И, по крайней мере, я лично даже в сокровенных тайниках моей души не позволю себе судить о происшедшем. К полудню того дня, когда мы выбрались из под тиера Тьера-дель-Фуэго Эльсинора качалась в мертвом штиле. Качалась до самого вечера в двух десятках миль от земли. Капитана Уэста похоронили в 4 часа. А вечером, как только пробило 8 склянок, мистер Пайк принял командование судном и обратился с несколькими замечаниями к обеим сменам. Замечания были весьма откровенного свойства. Он рубил с плеча или, как сам он выразился, вколачивал гвозди. Между прочим, он сказал матросам, что теперь у них новый начальник, и что они должны быть на высоте положения, до да какой никогда еще не поднимались. До сих пор они жили на даровых хлебах и бездельничали, но с этого дня начнут работать как следует. На этом судне отныне будет так, как было в старину когда даже в последний день плавания матросы влезали на мачты и спрыгивали так же легко как и в первой ораторство он и помогай бог тому кто откажется прыгать вот и все смените рулевых а караульного и все-таки люди в отчаянном виде представить себе не могу как они будут попрыгивать прошла еще неделя западных штормов перемежающихся с короткими периодами затишья, что в общей сложности составляет шесть недель близ горна. Люди совсем ослабели и окончательно упали духом, даже тревисельника. Они так боятся старшего помощника, что действительно из последних сил стараются прыгать, когда он их подгоняет, а подгоняет он их все время. Мистер Меллар только покачивает головой. «Вчера он удивил меня, сказав, «Подождите, пока мы обогнем горн и попадем в полосу хорошей погоды». Когда они отдохнут, выспятся и пообсохнут, когда заживут их болячки, кости обрастут мясом и кровь разогреется, вот тогда они покажут себя. Тогда они не станут терпеть такое обращение. Мистер Пайк не может понять, что времена переменились, что теперь законы не те и люди стали другими. Он старый человек, и поверьте, я не на ветер говорю. «Вы хотите сказать, что подслушивали разговоры матросов?» дерзко бросил я, возмущенный таким недостойным поведением судового офицера. Выстрел попал в цель. В одно мгновение тонкая пелена мягкого света слетела с его глаз, и притаившееся в его черепе выслеживающее страшное существо выглянуло наружу, готовое броситься на меня. А черствая складка рта растянулась в узкую щель и стала еще более жесткой. И в то же время мне померещилась странная картина неистово пульсирующего мозга под тонкой кожей, которую была затянута трещина в черепе под намокшей шапкой. Но он овладел собою. Складка рта смягчилась и глаза опять затянулись пеленой мягкого света. «Я хотел только сказать, сэр, что я говорю на основании долголетнего опыта», — проговорил он сладко. «Времена переменились». «Былые дни понукания канули в вечность. И я надеюсь, мистер Патт что вы поймете меня и не перетолкуете в дурную сторону того, что я сказал». Разговор перешел на другие, более спокойные темы. Но то, что он не опроверг моего обвинения в подслушивании разговоров матросов, оставалось фактом. И все же, с чем ворчливо соглашался даже сам мистер Пайк, Он был хороший моряк и дельный помощник капитана, если не считать его неприличного понибратства с командой, что даже китайцы, повар и буфетчик осуждают, как недостойное морского офицера и опасное для судна. Несмотря на то, что даже такие неунывающие молодцы, как Тривисельника, в конец истощены работой и лишениями, так что у них не хватает больше духа ни на какие протесты, Трое самых слабых обитателей Бака не только не умирают, но выглядят не хуже прежнего. Эти трое – Энди Фей, Мулиган Джекобс и Чарльз Дэвис. Откуда берется у них эта необъяснимая живучесть? Конечно, Чарльзу Дэвису давно следовало бы быть за бортом, с мешком угля в ногах. А Энди Фей и Мулиган Джекобс всегда были слизняками а не людьми. И однако люди гораздо сильнее их очутились за бортом, и сейчас более сильные люди лежат пластом на мокрых койках бака. А эти двое, две еле тлеющие щепки, не гаснут и выстаивают все свои вахты и выбегают на работу при каждом вызове наверх обеих смен. Такую же живучесть проявляют и наши куры. Без перьев, полузамерзшие несмотря на керосиновую печку, окатываемые брызгами ледяной воды сквозь брезентовую покрышку, они все-таки живут. Ни одна не издохла. Не действует ли в данном случае естественный подбор? Быть может, эти экземпляры, пережившие все трудности пути от Балтимора до Горна, отличаются железной выносливостью и могут вынести все, что угодно. Если так, то Деври – хорошо бы сделал, если бы взял их себе, сохранил и вывел бы от них самую крепкую породу кур на нашей планете. А я после этого решительно отказываюсь признавать старинное выражение «куриная душа». Судя по нашим курам, оно лишено всякого смысла. Не унывают и занесенные к нам бури гости. Три цыгана с горна, с мечтательными топазовыми глазами отрезанные от остальной команды по милости ее суеверных страхов, всем чужие за неимением общего языка, они, тем не менее, работают как исправные матросы и всегда первыми берутся за работу и бросаются навстречу опасности. Они попали в смену мистера Меллора и держатся особняком от остальной команды. А когда выходит задержка в работе или передышка, когда им ничего не надо делать, Они стоят отдельной кучкой, покачиваются в такт движением судна и в их белесых топазовых глазах проносятся мечты о той далекой стране, где матери с белесыми топазовыми глазами и песочно-белокурыми волосами производят на свет сыновей и дочерей, которые родятся верными своей расе с такими же топазовыми глазами и песочно-белокурыми волосами. Но на что похожа остальная команда? Например, мальтийский кокний. Он слишком интеллигентен, слишком впечатлителен, чтобы безнаказанно переносить такую жизнь. От него осталась одна тень. Щеки ввалились, вокруг глаз появились темные круги, и эти глубоко запавшие наполовину латинские, наполовину англосаксонские глаза горят как в лихорадке и красноречиво говорят о страдании. Том Спинг, здоровый англосакс, хороший моряк, выдержавший все экзамены у мистера Пайка, окончательно упал духом. Он трусит их, нычет. Он до такой степени развинтился, что хотя и исполняет всю свою работу, но нет у него больше ни гордости, ни стыда. «Никогда больше не пойду в плавание вокруг горна, сэр», сказал он мне как-то на днях у штурвала. В ответ на... Мое пожелание ему доброго утра я уже и раньше давал такой зарок да потом отступился ну а уж теперь не отступлюсь никогда больше не пойду в такое плавание никогда от чего же вы раньше зареклись идти спросил я это было четыре года назад на нагоме 230 дней шли мы тогда от ливерпуля до фриsco вы только представьте себе это сэр двести30 дней Судно было нагружено цементом и криозотом, а криозот весь размок. Мы похоронили капитана как раз против Горна. Съездные припасы все вышли. Большинство людей умирало от ценги. Во Фриско всех нас сдали в больницу. Это был сущий Ацер, и продолжалось это 230 дней. «Однако вы опять записались в плавание вокруг Горна», — засмеялся я а сегодня утром он сделал мне такое признание. «Лучше бы черт унес плотника, сэр, вместо бони В ту минуту я не догадался, что он хочет этим сказать, но потом припомнил эти слова. Плотник был фин колдун, умевший заговаривать погоду, злобствующий на гремычных матросов и всегда готовый накликать беду на их головы. Я позволю себе откровенно сознаться, что мне до тошноты надоел этот нескончаемый великий западный ветер. И не мы одни боремся с ним в этом унылом океане. Не проходит дня, чтобы, как только раступится серая мгла или прекратится снежный вихрь, не показалось в ввиду одного или нескольких судов, лежащих, как и мы, в дрейфе, и прилагающих тщетные старания держаться западного направления. А иногда, когда поднимается серая завеса тумана, мы видим счастливое судно, идущее на восток попутным ветром и отмахивающее милю за милей. Вчера я увидел, как мистер Пайк с ненавистью грозил кулаком такому судну, нахально промелькнувшему мимо нас на расстоянии какой-нибудь четверти мили. А ведь люди попрыгивают. Мистер Пайк погоняет их своими страшными кулачищами, как об этом свидетельствует их физиономия. Они так ослабели, и он нагнал на них такой страх, что мог бы один, я уверен, перепороть всю смену. Я не мог не заметить, что мистер Меллор не принимает никакого участия в таком способе понукания. А между тем я знаю, что он завзятый истязатель людей. И это не претило ему в начале нашего плавания но теперь он, видимо, желает сохранить добрые отношения с командой. Хотел бы я знать, что думает об этом мистер Пайк. Не может же он не видеть того, что происходит. Но мне слишком хорошо известно, что было бы, если бы я поднял этот вопрос. Он обругал бы меня скверными словами и дня три ходил бы мрачным, как туча. А нам с Маргарет достаточно грустно и достаточно скучно за обеденным столом, и без таких неприятностей, как неудовольствие старшего помощника.